Глава 11 В библиотеке я старался читать о разных видах и расах И пришел к выводу, что самые лютые пройдохи — цверги Они обманут тебя при приветствии, следом обвесят, а к концу торгов ты еще останешься им должен По всему выходило, что у джаггернаута помимо киртской была и цвергская кровь Больше всего меня забавляло то, что переговоры велись между пленником и девушкой Ни ртэши как-то сразу самоустранились от торгов. А кирдец и рис меж тем подняли такой гвалт, что обители с тихого склепа превратилась в рыночную лавку. «Ты барзометр-то выключи!» — хмурилась девушка. «Может, тебе еще и вертолет с полным баком топлива?» «Я свою позицию обозначил. Сами вы туда, где находится шосс на оленях, в голодный год доскачете». «Ты просто недооцениваешь возможности пыток». «Ага». «Только мертвецка, бери да лысова вам что скажет!» Как я понял, дело было даже не в цене. Харулы категорически отказывались развязывать Джиггернаута, а у того данный пункт был первым в списке. Правда, вспоминая, как ищущий расправился с троллем, я невольно вставал на сторону Рис, хотя ни к какому конструктиву это и не вело. «Брат!» От голоса в голове я вздрогнул. «Никак к этому не привыкну». Хмур выразительно смотрел на меня. «Брат, оберегай их! Я скоро!» И пропал, подняв при этом клубы пыли. Обычный. Как появление вратарей вызывало восторг, смешанный с благоговением, так и исчезновение Хмура произвело эффект всемирной катастрофы. «Это куда он?» — спросил Арис. «Сейчас вернется. Точнее, не прямо сейчас, но довольно скоро». Я почувствовал, что сказанное не похоже на уверенную речь моих братьев, поэтому благоразумно замолчал. Да, я вот вспомнил и такое слово. Благоразумно. Правда, не уверен, что его правильно применять ко мне. Разумом я обладал каким угодно, вот только неблагим. Хорошо, что мои слова оказались почти пророческими. Хмур вернулся быстро. Даже пауза не успела превратиться в гнетущую. Однако не один. Его сопровождали еще пять вратарей во главе с незнакомым инструктором. И что наиболее интересно, напарник вновь обратился ко мне напрямую, ничего не говоря вслух. «Тебя ждет Аганитет». Я и поспорить хотел, мол, мы еще тут не закончили. Однако вратарь дал понять, что обсуждать здесь нечего, попросту отвернувшись. «Ну ладно, вот сейчас метнусь туда-обратно и выскажу ему все». Я коснулся алтаря. и тут же оказался на портальной площадке. Мне представлялось что угодно, но вот только не пустынная, крепость. Распорядитель не в счет. На пятачке перед донжоном никого, да и стражнику дверей всего один. Ага, видимо, второй сейчас находился в Кирде, в составе той самой экспедиционной пятерки. Я и раньше слышал о дефиците вратарей, вот только столкнулся с этим впервые. «Я каганитету». «Жди, брат», — остановил меня привратник. «Но мне надо срочно», — попытался я прорваться, однокалатная перчатка собеседника стала багряной, явно накалившись. «Еще шаг, и мне придется узнать про одну из способностей этого охранника». «Ладно, подождем». Пришлось отойти подальше и присесть на скамью рядом с одним из домов. Вратари, конечно, не должны испытывать злобу, но именно сейчас я злился, В киртской обители в данный момент по-любому происходит что-то важное, а мне приходится торчать здесь. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, я решил посмотреть результаты повышения. У меня же целых четыре очка, как-никак. Правда, из нового открылись только заклинания. По ним взглядом и пробежал. Сферы огня. Возможно, улучшение до да огненное безумие. Результаты огненного заклинания носят, как правило, хаотичный характер, но всегда направлены на разрушение и уничтожение. Стоимость улучшения – 5 очков распределения. Копьё судьбы. Способность призывать метательное орудие при попадании разрушающей все защитные заклинания ищущего. Стоимость изучения – 4 очка распределения. Магическая книга. способность призвать невидимую магическую книгу, которая произведет пять случайных заклинаний. Стоимость изучения — четыре очка распределения. Помнится, у меня осталась пара незадействованных способностей из прошлого раза. Выпад и вихрь. Пролистал, так и есть. Выпад дает возможность найти брешь в обороне противника, а вихрь ускоряет оболочку, но понижает урон. Что ж, Как показала практика, одной контратакой сыт не будешь. Необходимо что-то новенькое. Поэтому я не только выбрал вихрь, но взял и натиск, который при следующем повышении откроет новую ветку. Более того, даже опять сохранил одно очко распределения. Мелочи приятно. Пока я занимался этими несомненно важными занятиями, то вел себя не свойственно своей репутации. То есть неподвижно и молчаливо. Все, как Аганитет прописал. Наверное, именно поэтому кто-то внутри дома, к стене которого я прислонился, решил, что здесь никого нет. Стражник в двадцати шагах передо мной не в счет. Я и сам бы не разобрал ни слова, если бы один из собеседников не был взволнован. Именно потому он вел себя не сдержанно, что проявлялась правда в том, что его едва различимый шепот оказался чуть более чем разборчив. «Если Аганитет узнает...» Наступила длинная пауза, во время которой я уже начал думать, что собеседники разбрелись, но потом первый из них вновь зашептал. «Это очень опасно, брат. Если ты ошибаешься...» И снова пауза, а до меня дошло. Там разговаривают два вратаря, только один из них общается без слов, как хмур недавно, а вот другой — голосом. «Интересно, почему? Неужели не умеет?» Но зачем два вратаря уединились, здесь и секретничают. И самое главное, что именно не должен узнать Аганитет. Я попытался прощупать эманации братьев. Вышло плохо во всех смыслах. Тот самый безмолвный вратарь попросту был непробиваем, а второй взволнованный лишь на мгновение позволил уловить свою неуверенность и страх, после чего закрылся. Чуть ранее сегодня я уже на примере их убедился, что прощупывание не всегда остается незамеченным. В случае с игроками или обывателями подобное может пройти. Но вот и намирец, как называла его Рис, меня почувствовал. Вот и вратари затаились. Больше того, я ощутил нечто вроде обратной волны. Теперь они считывали мои эманации. «Брат!» — от резкого я вздрогнул. «Вратарь вздрогнул!» «Скажешь, кому засмеют?» Но именно так отреагировала моя оболочка. Надо узнать, может, она бракованная? Если да, то необходимо сдать по гарантии. Но прощупывать эти двое меня перестали. А привратник, подумав, что я не расслышал, обратился вновь. «Брат, аганитет может тебя принять!» Как невелико было мое любопытство по поводу засевших в доме сплетников, пришлось подняться. «Нельзя заставлять шефа ждать?» От нового всплывшего слова я помотал головой. Что еще за шеф? Аганитет и есть аганитет? Упаси меня подумать о нем какую-нибудь подобную глупость в его присутствии. Я вошел в зал и в очередной раз удивился тишине. Думалось, что если меня заставили ждать, то тут нечто вроде совета старших братьев, к которым я, кстати, как-то начал уже привыкать. Они здесь были, но ушли. громыхнул Ганитет. «Нападение на братьев всегда чувствительно!» «Как он это делает? Ведь точно не прощупывал меня. Я бы почувствовал. Или все дело в опыте. Мне попадалась в библиотеке книжка, авторства которой приписывали себе многие расы и люди почему-то наиболее яростно, с забавным названием «Психология». И что-то там про это было». чтобы в очередной раз не углубляться в воспоминания и размышления, во время которых я выглядел как слабоумный аббас, я решил завязать хоть какой-то диалог, потому что подозревал, что сегодняшняя беседа будет для меня не самой приятной. Да, я ничего не почувствовал, когда умер брат. Потому что ты еще только послушник. Когда пройдешь инициацию и станешь полноценным вратарем, то многое в твоей жизни изменится. В том числе появятся новые связи с братьями. И чем дальше по пути инициации ты пройдешь, тем сильнее будут ощущения, когда мы будем терять одного из своих. Я чуть не хмыкнул и тут же мысленно одернул себя. Что еще такое? Хмыкать. Для чего подобное? Можно либо согласиться с аганитетом, либо нет, лучше, конечно, первое. Но вот хмыкать это уж совсем за гранью. «Значит, ты тоже почувствовал его смерть, уничтожение?» «От меня будто оторвали частичку оболочки», — негромко ответила глыба в сияющих доспехах. «Но я позвал тебя по другому поводу. Что ты знаешь о них?» «Это которые существа без имени? Ну, рот у них на животе, и вместо пальцев щупальца, хотя нет, те без присосок, скорее жгуты». «Наверное, и все». «И ты никогда не видел их? Не общался с ними?» «Я не понимаю». «Брат сказал, что ты говорил с одним из них». «Брат — это хмырь. Эм, то есть хмур. Чего это он?» «Когда я общался?» «Подумаешь, прощупал эманацию, а эти твари среагировали». «Ах, вот что Аганитет имеет в виду!» Пришлось быстро оправдываться, пытаясь в двух словах рассказать, как же на самом деле все было. «С каждым днем становится все сложнее. Их все больше, нас, напротив, меньше». Аганитет тяжело поднялся на ноги. «Я верю тебе. Но теперь есть вещи посерьезнее». «Какие?» «Старшие братья считают, что ты темная лошадка. Сами они лошади, я вратарь. Это всего лишь фигура речи. Трое из четырех старших братьев против твоего участия в делах Харулов. Тебе не доверяют. И знаешь, чего они требуют? Публичные порки или еще каких извращений? Пойдем». двинулся в сторону дальней стены огонитет Там имелась достаточно широкая лестница без ограждений, ведущая вниз. Собственно, заметить ее было довольно трудно. Никакого освещения здесь не было, а Аганитет сам представлял собой яркую светящуюся звезду на елке. Я даже остановился на ходу. Зачем елке звезда? «Не отставай, седьмой!» «Вот ведь мог и братом назвать, ему что сложно». Не сказать, чтобы я обиделся. Это вообще что значит? Но спускаться решил без особого энтузиазма, который, впрочем, все же проснулся, стоило мне оказаться там, куда меня звала Ганитет. Выяснилось, что под донжоном раскинулась широкая и длинная галерея с анфиладами колонн слева и справа. Все подсвечивалось зачарованными факелами, скорее всего, призванными. Не будут же вешать здесь настоящие? Изредка в темных проемах угадывались помещения. По всей видимости, пустые или не занятые. Мы прошли метров сто пятьдесят, прежде чем в одной из комнат слева показались отблески синеватого света. Туда ганитет и свернул. Я ожидал какого-то клада, кучи цветных драгоценных камней, но главный вратарь тут меня удивил. В большой комнате были лишь 12 моих братьев, что прислонили свои лбы к внушительным, точно покрытым инеем кристаллом. Глаза их оказались прикрыты, как если бы они спали. Глупость, конечно, мы не спим. Еще один вратарь, которого я не заметил сразу, стоял слева у входа, молчаливо наблюдая за этой странной картиной. Увидев аганитета, тот не подскочил на месте, а лишь едва заметно кивнул головой, как старому приятелю. Вот это номер! На меня брат посмотрел без явного интереса. что говорило лишь о том, что для остальных вратарей данное место не являлось секретом. «Ты хочешь спросить, что здесь?» — подал голос Аганитет. «Ага», — только и ответил я. «Наблюдательное. Отсюда мы смотрим за тем, что происходит на всей нити». «Получается, что вы... мы можем увидеть что угодно в любом из миров?» «Не всё. Лишь то, что связано с игроками. Не забывай, к части какого мира мы принадлежим. Вратари в определенном роде инструмент для того, чтобы мир ищущих мог существовать во всем своем богатстве и многообразии. Своеобразная пристройка, не более. А как здесь все устроено? Три вратаря на каждую сторону нити. Этого хватает, чтобы качественно и без потерь проанализировать происходящее. Когда кто-то из ищущих на отведенном участке делает нечто необычное, то, что может привлечь внимание остальных, это отображается на кристалле, и вратарь устремляет свой взор туда. И после обработки всех данных информация поступает помощнику, показала ганитет на того самого брата у входа. который в определенный промежуток времени передает ее распорядителю. Тот делится сведениями со всеми вратарями, а они уже отдают их ищущим, что пользуются нашими услугами. «Это известность», — догадался я. «Значит, вот как она работает». «Да, ищущие называют подобное известностью. Она нужна для самоорганизации». чтобы знать, что произошло или кого надо опасаться. Система, в которой мы живем, чрезвычайно умна и гибка. Она приспосабливается и меняется в зависимости от условий. Я меж тем отметил небольшую странность. Один из кристаллов явно отличался от прочих более насыщенным цветом. В нем будто клубился густой дым, поднимающийся сизыми кольцами. И изморози вокруг почти не было. Больше того, если приглядеться, то соседний с ним кристалл едва начинал заболевать той же хворью. «Этот кристалл отвечает за участок от отстойника до улума. Рядом с ним уже закирт», — заметил мой заинтересованный взгляд проводник. «Все дело в тех тварях? Я хотел сказать, в них». «Да», — бросил Аганитет и пошел на выход всем своим видом, говоря, что здесь экскурсия закончена. Я хоть и был внушительного роста, но по сравнению с главным вратарем смотрелся в вошью, поэтому мне пришлось в спешке семенить за ним. Мы пошли дальше по галерее и двигались недолго, пока не уперлись в стену со сводчатой аркой. Конец нашего пути ознаменовал последний зал. Темный, мрачный, не сулящий ничего приятного. Аганитет не стал торопиться. Он постоял перед черным как отростке Аббаса проемом, то ли раздумывая, то ли сомневаясь. Ко мне в голову пришла чудовищная догадка, а Ганитет не хочет туда заходить. Но он пересилил себя. Шагнул в темноту и позвал меня оттуда. «Идем, седьмой!» Двигался я медленно и осторожно, потому что хоть что-то было видно лишь у входа. Собственно, что-то — это камни под ногами. Ну, еще разве что метров пятнадцать вокруг самого Аганитета, благодаря его сверкающим доспехам. И, судя по удаляющемуся шефу, вот ведь прицепилась зал был невероятно большим. Наверное, даже больше, чем тот, в котором обычно сидел на троне главный вратарь. Наконец, Аганитет, точнее, слабая светящаяся точка, в которую он превратился, остановился. Мне понадобилось пара минут, чтобы дойти до него. По пути я несколько раз споткнулся о какие-то железяки, что с грохотом и зловещим эхом откатились прочь. Еще не хватало здесь что-нибудь сломать. Наконец я добрался до Аганитета. Чтобы посмотреть ему в глаза, пришлось задрать голову. Главный вратарь снял шлем и глядел сейчас прочь в темноту. Его иссохшее местами потрескавшееся лицо было как никогда серьезным и не похожим на живое. «Как ты думаешь, сколько ищущих становятся вратарями?» — спросил он после долгой паузы. «Наверное, немногие. Иначе нас было бы больше». «Единицы. Каждый день с разных сторон нити умирает множество ищущих. Они хотят власти, пыли, чужих заклинаний и направлений». Некоторые миры пытаются придумывать законы для остановки кровопролития, другие стараются не вмешиваться, но ищущие все равно гибнут. А вратарями становятся единицы. Он вновь замолчал, с силой сжав свой рот. Две полоски, что должны были обозначать губы, сомкнулись отвесными скалами на его лице. Хотя пытал своим молчанием Аганитет меня недолго. Мы следим за теми, кто умирает. Каждый из старших братьев смотрит за отведенной ему линией нити и предлагает ищущих, которые при жизни были чисты душой, тех, кто способен на великие жертвы. И за недавнее время из твоего родного мира было несколько таких кандидатов. «Но вот именно по поводу тебя возникли споры, где мое слово оказалось последним, решающим. Ты знаешь, седьмой, что мы не всегда угадываем с кандидатами?» Не дожидаясь ответа, он поднял руки и хлопнул в ладоши. От его конечности разошлись три ярких шара света, которые, отдалившись, через какое-то время разделились еще на триста в чуть меньше. И так далее. Далее. Я стоял изумленно оглядывая зал. Невероятных размеров помещение с высокими потолками, где стены были так далеко, что еле угадывались. Единственное, что хорошо различалось, — арка, от которой мы пришли. И пол в этом зале был покрыт странным украшением. Метров через десять друг от друга лежали доспехи. Вратарские. Их нельзя спутать с чем-то иным. Это же сколько здесь нас полегло. Когда мы понимаем, что от вратаря, пусть даже инициированного, будет гораздо больше вреда, чем пользы, его ждет лишь один исход. И это тяжело. всё равно, что отрезать частичку от себя самого. Но иногда подобное было необходимо. Он повернул голову, впервые посмотрев в глаза. Спокойный, холодный, даже немного усталый, хотя уставать мы и не могли. Трое старших братьев считают тебя опасным. Двое из них высказались за то, чтобы седьмого уничтожили. Такое бывает. Выбраковка. Мы сделали ставку на неординарного вратаря, рассчитывая, что его матрица будет полезна. Пренебрегли даже сроком восстановления, но ничего не получилось. Что ж, надеюсь, я поступаю правильно. Он вытащил меч, странный с белыми вкраплениями по краям, и шагнул ко мне.